После этого случая Иван, наверное, целую неделю не мог отойти. Он пытался понять злобу этого пожилого мужчины и никак не мог. Он специально не рассказал этого случая жене, чтобы лишний раз не расстраивалась, пытаясь себя успокоить. Ну, просто дурак. Ну, что с дурака возьмешь? Но именно этот случай вселил в него неясную тревогу за свою так удачно складывающуюся жизнь. потому что это была уже инициатива снизу. Он постепенно стал приучать себя смотреть на свою садовую идиллию, хотя далеко уже она не была идиллией, как бы со стороны, как на что-то временное. Даже жена, кажется, заметила это. «Ты, я смотрю, что-то охладел к даче?» Она уже не раз настороженно спрашивала об этом. «Да нет», — старался он говорить как можно спокойнее. «Видимо, просто переработал немного». Но незаметно он снова втягивался в работу. Земля — она великий врач и целитель, и на время забывал о своих тревогах. Он радовался каждому забитому гвоздю, каждому новому побегу на яблонях. Крестьянская не то чтобы прижимистость, а экономная жилка, оказывается, еще крепко сидела в нем. Любой, вроде бы совершенно ненужной доске, железке — подобранным на городской свалке, он находил применение. Как они радовались с женой, когда завязались первые вишенки, первые три яблока, как дала нежные зеленые побеги елочка, посаженная им под окном. И больше всего радовала Ивана, что привязался к саду сын Петька. Конечно, много он делал по принуждению — землю там вскопать, помидоры подвязать, а вот возиться с деревом Пилить, строгать — за уши не оттянешь. Иногда Иван даже отгонял его от верстака, чтобы строй материал не переводил. Ну и первое дело, конечно, для него — лес, река, воля вольная. — Как хорошо, что мы тогда дачу купили! — время от времени счастливо говорила жена. — Я все боялась, что Петька, как другие, будет по подъездам околачиваться, а там и до милиции недалеко. — Все-таки молодец ты у меня! — прижалась она к Ивану. Сроду не думала, что с такой радостью в земле буду возиться. Плохо дочери нет. Может, не поздно нам еще, а?» Сидели бы потом на лавочке и только показывали, что делать. Больше всего она, конечно, была довольна, что Иван совсем отвадился от водки. И не то, чтобы он раньше пил, а частенько случалось то на работе, по какому случаю мужики задержатся, то во дворе от нечего делать соберутся, и опять непременно выпивкой все кончится. То одно время настроились друг другу в гости ходить, компаниями собираться. Вроде бы дело неплохое, но ни песен, ни плясок, телевизор, да опять одна водка, как бы обязаловка какая. Словом, жили Куркины своим чередом, и болезни бывали, и неприятности по работе, и родственников хоронили, да мало ли чего в жизни не бывает. но была какая-то светлая отдушина, загородный дом и сад-огород при нем. Жена, как и все вокруг, все это упорно называла дачей, а Иван никак не мог привыкнуть к этому названию, тем более, что это была не дача. Но почему-то людям нравилось называть эти неказистые, порой неумело состряпанные дома дачами, вроде бы тем самым поднимая их и самих себя. Прежде всего в собственных глазах, как бы стыдливо скрывая других и обманывая опять-таки прежде всего себя, что как раз это не дача, невольный воздух, купание, собирание цветов на лесных полянках, да ленивые разговоры, а тяжелый, иногда и надоедливый труд. Словно люди уже стеснялись труда, а в почете было безделье. Какая-то к черту дача. Вовремя сажай, поливай окучивай, вовремя собирай урожай, соли, маринуй. Да разве все перечислишь, что до реки и леса Иван с Марией уже не помнили, когда там были, только уж если за грибами как раз между дел сбегают, да по осени за опятами, и то дорогой с электрички или наоборот на электричку. Это надо сделать, то... возу привезти, мусор сжечь, да мало ли чего, да еще разные там общие субботники-воскресники, а там уж и на электричку бежать, и опять-таки не налегке, руки и спину всегда что-нибудь дотянет. Иногда бы плюнуть да продать, а вот настукают станки в мозгах за неделю, перемешают их в студенистую массу, и в такую радость этот нелегкий, а может и даже более тяжелый, чем в сыху, труд. Только с электрички сойдешь, убежит она за поворот, и над всей окрестностью слышен разноголосый и веселый стук молотков, виск, электропилы, всяких там рубанков и сверл, и ты невольно убыстряешь шаг, чтобы тоже поскорее включиться в незатейливую симфонию этого многоголосого строительного оркестра. Словом, несмотря ни на что, строятся мужики, надеются на будущее, и где-то все достают, мучаются, промышляют, изворачиваются, а достают, иногда и словчат, а некоторые, пользуясь нуждой, и живут этим. Потихоньку строятся, проклинают всех и вся, надрывают душу, но посмотрят на дело рук своих, на цветущие яблони и вишни, на бегающих между грядок ребятишек, и теплеет душа. Да и постепенно забывается плохое-то. В саду образовались какие-то странные внутренние сообщества. Шабры, как бы сказали в старину. Шабер, к нему из за недостающим инструментом побежишь, и бревно неподъемное поднять позовешь, а он по любой мелочи к тебе придет, а вечером и на огонек заглянет. Шабер не просто сосед, потому что к одному соседу пойдешь, а к другому почему-то нет, застесняешься. Вот этим и отличается шабер от соседа. А еще что повелось? В субботу кто-нибудь разведет костер в распадке пониже родника, и один за другим потянутся к нему мужики и подростки. И начнутся рассказы про всякую разность, кто где когда был, что видел, кто где воевал, а над костром повесят большой почти ведерный чайник, где только такой нашли. И стол полевой соорудили, и однажды даже петь попробовали. Когда предложил кто-то насчет спевки, посмеялись лишь снисходительно. А потом ничего. Затянул кто-то как бы случайно, как бы под хмельком был, и пошло. Неумело, безголосо. Правда, но оказывается, помнили что-то, от стариков слышанное. Теперь ведь какие песни? Не скажешь, что плохие, но как бы специально складываются, чтобы певцу профессионалу петь их было не под силу. Почему молодежь и потянулась до так называемых самодеятельных песен? Потому что самому их петь можно, а старые позабыли. Уж больно мы одно время стеснялись всего старого. Так и пошло, только бабы-дуры посмеивались. Что у вас там, во овраге, секта, что ли, какая? Словно их больше устраивало, если бы мужики у костра водку глушили. Это уж как-то привычнее. И что интересно, словно все сговорились. Не заводилось у костра разговоров о строительных бедах, мытарствах. Это считалось как бы плохим тоном. Ох, как нелегко строилось. До смешного доходило. Срубил Иван свою баню, а без пак ее не поставишь. В родной деревне как было бы? Надрал мху на болотах, а тут какой мух. Сидели как-то у товарища. Оба садисты-великомученики. Дома на девятом этаже и рассуждали, где бы паклю достать. Потому что и у того та же проблема. В соседнюю область товарищ Ивана ездил, благо у него жигули, и там нет. И вдруг вбегает шестилетний сынишка его, Максим, и кричит, папа, а во дворе ту паклю, В землю закапывают. Выглянули в окно, и точно, на соседней строительной площадке. Микрорайон ты новый, школу ставили. Бульдозер спихивал в траншею тюки-ветоши, какие-то бочки, болванки гудрона, мимо которых Иван только что, завистливо вздыхая, проходил. Иван с товарищем, в новом доме лифт еще не работал, кубарем скатились по лестнице вниз. «Что ты делаешь?» Преградил путь бульдозеру товарищ Ивана, доцент авиационного института, с которым Иван в свое время в этом институте учился. Бульдозерист несколько растерялся. Он, видимо, принял их за каких-то начальников или проверяющих. Начал оправдываться. «Я... я ничего, мое дело маленькое. Мне приказали к завтрашнему утру подготовить площадку для асфальтирования. Я и делаю, прораб приказал». а строители свое не убрали, мы им говорили, а они не убрали. — Но в сторону ты мог отодвинуть? — упорствовал доцент. — Мог, — тянул бульдозерист, — но прораб мне сказал, что все равно пропадет, а так глаза будет мозолить, да и бригадир тоже. Подошедший прораб или бригадир вначале тоже насторожился. — Я что, тебе приказывал закапывать? — прикрикнул на бульдозериста. — Чего, мелешь? — а потом, поняв, что никакие они не проверяющие, Хмур сказал: «Не лезли бы вы не в свое дело, мужики, без вас тут тошно. Если надо, быстренько забирайте, только сразу куда-нибудь увозите, чтобы глаза тут не мозолило. А учить нас не надо, без вас учителей много. Оставили они, а влетит нам, хоть мы совсем из другой организации, средства по благоустройству». Основательно вывозившись, Иван со своим студенческим товарищем оттащили за угол дома двенадцать тюков пакли в с ветошью, десять колобов гудрона и тоже десять бочек с антисептиком. Бульдозерист с бригадиром или прорабом закурили и наблюдали за ними бульдозерист с ехидной усмешкой, а бригадир или прораб хмуро как бы сомневаясь правильно ли он поступил разрешив взять не насвинячили бы они ему. И запрети могут, и так могут. С минуты на минуту проверяющие нагрянут. Иван со своим испытанным товарищем, выставив впереди себя вывоженные в грязи по локти руки, стояли у отвоеванного добра и гадали, что с ним делать. Во-первых, оно свалилось на них так неожиданно, чтобы растерялись. Во-вторых, чтобы увести все это или хотя бы часть в сады, которые были в противоположных концах города, нужен был транспорт, а где его найдешь в воскресенье? Был бы какой-нибудь сарайчик поблизости, чтобы временно сложить. Покрутились, покрутились они вокруг, где были старые еще не снесенные дома, ничего подобного не нашли. Вести в сад? Никакой шофер без документов не повезет, размышлял вслух, доцент авиационного института, кандидат технических наук. А поедет, сдерет дорога, остановит ГАИ, попробуй докажи, что все равно бы в землю пошло. В конце концов, они плюнули, и, расстроенные, не глядя друг на друга и прячась от бульдозериста с бригадиром, пошли к себе на девятый этаж, отмываться, а потом даже сквозь двойные стекла слышали, как бульдозерист с бригадиром или прорабом, матерясь, вытаскивали из-за угла дома паклю, гудрон и антисептик. Матерились, потому что за угол бульдозер не загонишь, там уже были посажены деревья, и вытаскивать приходилось вручную, а работать вручную они давно уже даже за деньги разучились. Потом бульдозерист завел свою свирепую равнодушную махину и торопливо спихнул добро в траншею, и также торопливо накрыл его землей. Так, чуть-чуть, лишь бы видно не было. И они пошли обедать. Значит, они эти двенадцать тюков где-то не доложили. Теплая будет школа. Украдкой выглянув на балкон, вздохнул доцент авиационного института, мастер спорта по самбо. «Так что закаляйся, Максим!» — хлопнул он по плечу сына. «А что ты паклю не взял?» Удивленно, С обидой тянул тот. Я старался. Проверяющие. Вот-вот должны подъехать. Давай скорее, пока не подъехали проверяющие. Проверяющие — это слово, то и дело тревожно звучало внизу на строительной площадке. И у Ивана совсем испортилось настроение. У него это невольно переломилось на свое. Вот погоди, проверят. Она уже прочно сидела в нем. Тревога. Вот погоди. проверят, и обещала неприятности в будущем, и он уже готовил себя для них, чтобы потом не так больно было. Как человек бывалый, он всегда делал так, заранее готовил себя даже к самой черной возможности, но все-таки неприятность застала его врасплох, неожиданно. Нет, проверок пока никаких не было, кроме самопроверки расхода денег кооперативом. Но в правлении, во главе с Капитонычем, люди были серьезные, и никаких нарушений там не могло быть. Неприятность оказалась совсем другая. По мере того, как постепенно обустраивались мужики, все чаще стала посещать зараза, от которой уже давно стоном стонали другие кооперативы. Стали пошаливать. и не то чтобы очень уж воровали, потому что воровать-то особенно нечего было, а хулиганили больше. А это как раз и бесило, возьмут на рубль, а испоганят, переломают на тысячу, да и в конце концов в деньгах ледело. да еще изобретательность при этом выказывали. То помочится в компот, то дерьма на столе оставят. Ивану о подобном и раньше приходилось слышать, что в других садах воруют и свинячат, Когда он еще сад покупал, но их как-то обходили, и он удивлялся, почему. А может, так и в обще обнесет их сад? Может, место у них удобное такое, подальше от электрички? Так с тайной надеждой думал Иван, пока ему кто-то не объяснил. А что у вас воровать-то? Вот подождите, обживетесь, и до вас доберутся. И вот добрались. Было тихо, тихо. И вдруг в один раз взломали сразу пять домов, где замки позбивали, где высадили окна. Взять, как и в других садах, ничего не взяли, кроме еды до да спиртного, до да транзисторов, да еще по мелочи. Но насвинячили от души, все перевернули, перебили посуду, распустили подушки. «Скорее всего, ребятня из соседней деревни», — думал Иван. «Неужели такое могут взрослые?» Хотя многие убеждали его, что могут». Ловили таких. Он не очень-то верил в это. Скорее, ребятня. Сам в детстве по чужим огородам шастал. Но что его смущало? Шастали как раз не по огородам. Он грешил на сельских, и потому что жители близлежащих деревень тоже косо посматривали на них. Сады отбирали у них, и без того скудные выпасы. Ведь аж все поймы распаханы. Болото размелиорированы, И почему-то деревенских очень раздражало, что городские с рассвета до заката возились в земле, от отчего они сами уже давно поотвыкли. У городских, в отличие от них, были и яблоки, и груши, всякая ягода, и фрукты, и мед даже. А у них лишь картошка, да может подсолнухи еще. Пострадавшие от налета не стали ничего трогать. Может, где отпечатки пальцев остались, на земле кое-где были отчетливые следы кет размера так 43-го, но теперь ведь и подростки пошли, все акселераты. Осторожно прикрыли следы шифером, пошли в соседнюю деревню к участковому милиционеру. Он ехать в сад отказался. Сады ко мне теперь, слава богу, не относятся. Звоните в район, там есть специальный участковый по садам. Специальный инспектор по садам приехал только на четвертый день. Все это время стояла жара, и следы от кет, несмотря на шифер, рассыпались. И до вас докатилось спокойно, вроде как даже с облегчением, констатировал он. «А какая экспертиза?» — устал отмахнулся. «Если мне все отпечатки снимать, не только дня, ночи не хватит. Почему сразу не приехал?» Да вон на той стороне в ту же ночь двадцать три дачи подломали, а одну сожгли. А я один на восемнадцать кооперативов, да еще две деревни у меня, да поселок воинской части. Одно я вам могу посоветовать, страхуйтесь, мужики, хоть какое-то возмещение. Да сторожа настоящего ищите. А что этот пьяница караулет? Сам мог и обчистить, а похмеляться-то надо. У Ивана напакостили меньше других. Утащили охотничий нож, который был у него еще с детства, дедом подаренный, походный котелок и пять банок говяжьей тушенки. Да перевернули все вверх дном. Но все равно после этого уже опасно было оставлять в саду что-нибудь ценное. И каждый раз теперь Иван ехал в сад с тревогой. А вдруг там погром? Несколько раз не выдержал. Съездил без всякого дела с ночевкой посреди недели. И обнаружил, что сторожа, как правило, среди недели в саду не бывает. Иван в субботу пошел к председателю кооператива, капитоночу. капитонычу. «Да знаю я», — вздохнул тот. «Что, Иван Алексеевич, разве ты раньше не знал, что он всего три дня в неделю в саду отирается? Пятницу, субботу, до воскресенья, когда мы тут. Обойдет всех. Там, глядишь, нальют. Там. А как только в воскресенье вы уехали, его нет». Среди недели уж больше я караулю. Я опробовал всех предупредить, чтобы построже с ним, чтобы как-то взять его в руки. Да где там? Как суббота, а то уже из пятницы пьян. А напоили свои, так сказать, по доброте душевной. А то и чтобы угодить. Почему угодить? Не понял Иван. А так, темный он мужичонка, работать лень, он к нам и пристроился». Все стариком прикидывается, а посмотрел паспорт, ему чуть за пятьдесят перевалило. — Не может быть, — удивился Иван, — потому и побаиваются. Темный мужичонка действительно сам обчистить может или наведет для мщения кого. Это еще тот пройдоха. Он только прикидывается простачком. Он спросить участкового. Первый вор в округе. Да еще кое-что подозревают за ним. Вот и заигрывают с ним». Да и навоз надо, пойди поищи, ведь официально ты его нигде не купишь, а у него своя клиентура. Он тебя в три но найдет, если ты ему, так сказать, уважение окажешь. Гравиль или песок, а то и пошабашит у кого. Плотник-то он, конечно, так себе, но где лучше найдешь? Так что даже защитники у него находятся. Но это не самое страшное, что его нет среди недели в саду, вздохнул председатель. Страшное в другом, и не все понимают это, что он наговаривает, натравливает одного соседа на другого. И вот тут я, конечно, просчитался. У меня, например, работает, наговаривает на тебя, у тебя на меня. Все склоки в саду, анонимки, которые на меня и направления были, с его подзуживания. — А чего же вы не выгоните? — удивился Иван. — А взамен кого? — спросил капитоныч. А если отомстит он нам за это увольнение? Да и кто пойдет-то к нам? Поищите-ка лучше-то. Он хоть числится. Со стороны бродяги они не знают его, думают, что есть сторож. А ближние, небось, дружки его. А деревенские, они особенно-то и не полезут, разве только ребятишки. Так что, получается, зарплату ему платим, чтобы видимость создать, что у нас сторож есть? Усмехнулся Иван. «Или можно сказать, откупаемся. По принципу, волк около своего логова овец не режет». «Так и получается», — согласился Капитоныч. «Недорого ли?» «Вот деревенский на нас и косится В колхозе, наверное, не всякий мужик столько получает». «Ну не говори, Иван Алексеевич, в колхозах теперь хорошо получают». «Но там ведь вкалывать надо за эти деньги. Колхозную работу я знаю». «Хорошо устроился?» — покачал Иван головой. «А куда денешься, Иван Алексеевич?» — вздохнул капитоныч. «Когда ты без сторожа, пусть даже без такого. Вроде сам Бог безобразничать велел. И милиция к тебе, случись что, не приедет. Да у вас даже сторожа нет. А числятся, пусть лишь на бумаге. И ты юридически вроде бы защищен. А случись что, какой с него спрос?» «Ох, Иван Алексеевич, ты как большой ребенок. Ты думаешь, на твоем заводе сторожа за что отвечают?» «Тоже ведь так, больше для видимости. Да случись что? Они же все пенсионеры да инвалиды. Ни с каким законом к ним не подступишься. Да что я оправдываю, словно родственник он мне. Сейчас бы с удовольствием выгнал. Но кто пойдет-то к нам, Иван Алексеевич? Из колхоза хорошего мужика не отпустят». из города можно было бы пенсионера какого пригласить, есть такие, кто рано на пенсию выходит, чтобы он тут у нас мог хозяйство завести. Так у нас дома для сторожа пока нет, средства не позволяют, с водопроводом он еще не можем разделаться, а в вагончике много не наживешь. Вот некоторые говорят, ошибся ты со сторожем, капитоныч, а я ведь когда брал, знал, кого беру. Его ведь из нижнего кооператива За воровство и выгнали, а я скрыл это, точнее, за пьянку до да засклоки. воровала это баба его, сожительница, землянику, вишню, тут же около электрички, иногда хозяевам и продавала. Так что терпеть, пока приходится. Присматривать хорошего мужика, конечно, надо в соседних деревнях, в городе. А главное, собраться с силами до да дом построить. Тогда бы семью можно пригласить. «А я вот все думаю», — стал делиться с ним своей мыслью Иван, — «по соседству деревня, вторая, рядом с городом, а ставней и в помине не было, и замки не у всех. А в страду в деревне почти никого не остается. И не ломают, ведь не воруют, если только цыгане иногда шороху наведут, эти совсем распустились». Ну, во-первых, вся деревня никогда пустая не бывает, Ты, Иван Алексеевич, сам деревенский, лучше меня знаешь. Тем более ночью. А во-вторых, как ты, наверное, уже понял, это от общего отношения к садам. И воры это лучше нас с тобой знают. В деревне, как у нас в прошлый раз на свинячили, будет квалифицироваться однозначно, как воровство с хулиганством. А у нас, как баловство, а кто еще и поощрительно хмыкнет». Вот мы уже даже между собой привыкли, говорим, не кража со взломом, а подлом. Слово-то такого не только в юридическом, но и вообще в толковом словаре в подобном значении нету. Если в квартиру или в деревенский дом залезут, пусть даже там ничего не возьмут, то взлом. А если садовый дом весь обворуют и испоганят, то подлом. А раз не взлом, а подлом, то вроде бы уже и статьи на него нет. Вроде бы уже и не подсудно. И еще, в отличие от квартирных, наши садовые воры — пьяницы не профессионалы да подростки. И работают они не в перчатках. Наоборот, как бы нарочно везде следы оставляют. На вот, лови меня. Что думаете, милиция найти их в каждом случае не в состоянии? Да ерунда это, вон какие преступления раскрываются. Не успевает она, а потому не успевает. что смотрит на подломы эти сквозь пальцы. А смотрит сквозь пальцы, потому что не спрашивают с нее за это. И постоянно слышишь, там ломают, тут ломают. А вот прижучили бы в одном месте по-настоящему, сразу бы на убыль пошло. Воры, они ведь юридически лучше нас с тобой образованы. Они, в отличие от нас, всегда знают, за что какой срок дают.